Вот как, вот как оплачены все мои благодеяния. По делам же мне досталось за то, что вот этими руками задушил старца и расчистил дорогу юнцу. За то, что стал сводником Гая, его советчиком-шпионом. Такой монетой ты, подлый негодяй, отплатил за все. За все сразу без сдачи. Ох, если бы я мог вернуться хоть на один месяц назад. Одного месяца было бы достаточно. Тридцать дней назад ты, коварный Гай, уже с презрением отвернулся от Энни, уже ненавидел меня, не выносил моего присутствия, но у тебя еще не хватало смелости разжаловать меня, ты еще трусил. Ах, во имя всех подземных богов! Месяц назад я еще стоял в твоей прихожей и мог бы одним ударом возить меч в твое подлое сердце, а потом... О да, ни величия, ни консульства, ни Египта, ни Сирии. Только смерть. Но во имя Марса Мстителя пусть свершится возмездие. Взгляд Макрона был ужасен. Его налитые кровью и дико вытаращенные глаза внушили бы страх любому, кто в эту минуту увидел бы бывшего министра Тиберия. Но в конце концов его порыв сменился безразличием. Обхватив голову, Макрон долго смотрел себе под ноги, потом оторвал взгляд от пола и тихо произнес. Теперь все бесполезно. Он привел в порядок свою тунику и позвал кубикуларе. «Я хочу пить», — спокойно сказал он слуге, появившемуся в дверях библиотеки. «Размешай теплой водой и настоя тимьяна с полынью и принеси сюда». Как только слуга удалился, Макрон вышел в коридор и направился в комнату, служившую ему спальней еще тогда, когда он не был префектом Притория и постоянным спутником императора. Вскоре он вернулся, держа в руке кожаный ремень с золотыми бляхами, на котором раскачивался из стороны в сторону испанский палаш с ножных, обшитых бронзовыми пластинами и украшенных золотым арабским узором. Вытащив палаш из ножен, Макрон большим пальцем левой руки попробовал лезвие и, вложив палаш обратно в ножны, положил меч на стол. В этот момент кубик принес питье, Макрон принял чашу и с жадностью выпил почти половину ее содержимого. Потом, оторвав губы от чаши, повернулся к слуге и спросил, «Который час?» «Почти час Интемпесто. Дождь идет, льет, как из ведра хозяин». Макрон снова поднес чашу ко рту и допил все, что там оставалось. Возвращая пустую посудину слуге, он произнес, «Хорошо, можешь идти». «Слушаюсь», — промолвил слуга и скрылся за дверью. Захватив меч, Макрон вышел вслед за кубикуларием и направился в ванную. В комнате для раздевания его встретил все еще печальный, но уже не плачущий мажордом. «А Энния?» — тихо спросил Макрон. «Она уже в ванной, мой господин. Госпожа приказала служанке принести все ее драгоценности и решила дожидаться тебя в Каладарии». «Бедная Энния», — прошептал Макрон, — Начиная снимать с себя одежду. Мой добрый господин, проговорил мажордом низким, дрожащим голосом. Наша сеньора, она взяла с собой бритвы. Знаю, ответил Макрон и сняв с указательного пальца правой руки массивное золотое кольцо с протянул мажордом Возьми на память, хорону перстни не нужны. Но, медленно произнес слуга, машинально беря кольцо и помогая хозяину раздеваться. Значит, наша госпожа. Тоже умрет? Она так захотела, это ее воля, — чуть погодя ответил Макрон, и уже полностью обнаженный наклонился над скамьей, на которой лежал его меч. О, Зевс-повелитель! — воскликнул мажордом. Закрыв лицо руками, он снова зарыдал. Уже не обращая внимания на бедного старика, Макрон прошел через Тепидариум и вскоре перешагнул порог колодария, где горели два светильника, поставленные слугами в изголовье мраморного ложа, называемого лакоником. В тесной комнате было очень жарко. Напротив лаконика переливался бликами удобный мраморный бассейн, способный вместить четырех человек. Сейчас там по пояс в воде сидела Энния Невия. Ее пышные белокурые косы были наспех собраны на затылке. Великолепные плечи и грудь оставались над полупрозрачным зеркалом воды. На краю бассейна стояла служанка. По знаку госпожи она, отвернув голову, вышла в дверь, через которую только что вошел Макрон.